Здесь повторено многое из прежних узаконений, но есть и важные новости. Во-первых, определяется существо новой должности «сей чин, яко, око наше» и «стряпчий о делах государственных». Значит, это представитель верховной власти и государства перед Сенатом. Во-вторых. Генерал-прокурор становился прямым начальником Сенатской канцелярии, и Сенат оставался без рук и без ног, с одними песочными часами, да с правом просить суточной отсрочки для мысли. Все дела, которых не могли решить коллегии по недоумению или недостатку компетенции, также донесения губернаторов и воевод о делах, не подлежавших ведению коллегий, поступали в Сенат через руки генерал-прокурора. Ему же были подчинены фискалы, главное орудие Сенатского надзора. Генерал-прокурор становился между Сенатом и подчиненными ему учреждениями. Надзор за всем управлением отходил от Сената к генерал-прокурору, под надзором которого состоял и сам Сенат. Далее. Генерал-прокурор не только наблюдал за порядком и приличием в Сенате, но и входил в суждение о его действиях по существу и делал ему указания на неправоту или пристрастие его мнений и приговоров, а в случае несогласия с этими указаниями останавливал дело и доносил государю, тотчас или подумав, посоветовавшись, с кем заблагорассудит, но не дольше недели. Риск столкновения личного взгляда с коллективным мнением Сената ослаблялся для генерал-прокурора деликатной оговоркой указа, что неумышленное нарушение долга вину не ставить, понеже лучше доношением ошибиться, нежели молчанием, хотя учащенная ошибка не без вины будет. Притом нежелательно было признать кривым свое сенатское око. Наконец, генерал-прокурору предоставлена была законодательная инициатива. В Боярской думе законодательные вопросы возбуждались своеобразным порядком. Или сверху, самим царем, или снизу, начальниками приказов, обгновенно думными же людьми. Но государи и его дума — это не разные власти, одна нераздельная высшая власть. Так законодательный почин исходил от органических частей Думы. При Петре верховная власть отделилась от исчезнувшего Боярского совета, и Сенат явился с большими, но только распорядительными полномочиями. Возбуждение законодательных вопросов оставалось делом одного царя, а Петр действовал в обстановке, мешавшей ему держать законодательный почин в своих руках. Поглощенный войной и внешней политикой, он не мог направлять хода внутренних дел. Мог предъявлять военные и финансовые требования, а не ставить законодательные вопросы. Здесь ему нужны были такие же вымышленники, прожектеры, какие помогали ему в изобретении новых налогов. Сенат стоял всего ближе к делу. И мы видели, как сам Пётр толкал его на этот путь, отказываясь давать указы и издали заочно, обращаясь к нему с запросами, так ли надобно поступить в известном законодательном случае или как иначе.